Глава 20 Берри. Уже занялся рассвет, но солнце еще не взошло, когда Маскл очнулся от скверного сна. Воздух был прохладным и сладким. Где-то на оползни пела птица. Ее песня состояла всего из двух нот, однако была такой жалобной и душераздирающей, что Маскл едва мог ее вынести. Небо на востоке было нежно-зеленым. Около горизонта протянулось длинное, тонкое облако цвета шоколада. Воздух казался голубым, будто окрашенным, загадочным и туманным. Ни Сарклаша, ни Адаша не было видно. Седловина перевала возвышалась над Маскалом на 5 сотен футов. Он спустился с него ночью. Оползень тянулся дальше, подобно огромной лестнице, к верхним склонам Берри который лежал в 15 сотнях футов внизу. Поверхность перевала была неровной, а уклон чрезвычайно крутым, хотя и неотвестным. Ширина перевала составляла около мили. По обеим сторонам, с востока и запада, вертикально уходили вниз темные скалы хребта. У перевала их высота от подножия до вершины составляла 200 футов, Однако там, где хребет поднимался с одной стороны к Кадажу, а с другой — к Сарклышу, она становилась фантастической, невероятной. Несмотря на ширину и надежность перевала, Маскалу казалось, будто он висит в воздухе. Клочок рыхлой, плодородной коричневой почвы неподалеку отмечал могилу Саленбода. Маскал вырыл ее при свете луны, используя длинный плоский камень вместо лопаты. Чуть ниже поднимался в сумерках белый пар от горячего источника. С того места, где сидел Маскал, он не мог различить озерцов, в которые впадал источник, но именно в нем он прошлой ночью обмыл сперва тело мертвой девушки, а потом свое собственное. Маскал поднялся, снова зевнул, потянулся и безразлично огляделся. Долго смотрел на могилу. Полутьма неуловимо сменилась дневным светом, Вот-вот должно было взойти солнце. Облаков почти не было. Дивный, могучий хребет позади Маскала начал возникать из утреннего тумана. Часть сарклаша и покрытый зеленым льдом гребень самого гигантского Адажа, который Маскал мог различить, лишь запрокинув голову. Он смотрел на все с вялой апатией, как заблудшая душа. Все его желания навеки погасли. Он не хотел никуда идти, не хотел ничего делать. Он решил отправиться в Берри. Маскл подошел к теплому водоему, чтобы смыть сонливость. На берегу сидел Крэг и смотрел на пузыри. Маскл подумал, что спит. Крэг был одет в кожаную рубашку и штаны. Его лицо было мрачным, желтоватым и уродливым. Он оглядел Маскла без улыбки. Не пытаясь встать. «Откуда ты взялся, Крэг? Чёрт бы тебя побрал!» «Главное, что я здесь!» «Где Найтпор?» «Неподалёку. Кажется, с последней нашей встречи прошло сто лет. Почему вы двое бросили меня таким отвратительным образом? Ты был достаточно силён, чтобы справиться в одиночку!» «Так оно и вышло. Но откуда тебе было знать?» «В любом случае, ты хорошо все рассчитал. Похоже, сегодня я умру». Крэг нахмурился. «Ты умрешь этим утром». «Пусть так. Но где ты об этом слышал?» «Ты готов к смерти. Ты изучил весь спектр. Зачем жить дальше?» «Незачем», — ответил Маскл с отрывистым смешком. «Я готов. Я потерпел неудачу во всем». Я лишь хотел знать, откуда тебе это известно. Итак, теперь ты ко мне присоединился. Куда мы пойдем? Через Берри. А как насчет Найспора? Крэг вскочил на ноги с неуклюжим проворством. Мы не будем его ждать. Он появится там одновременно с нами. Где? В пункте нашего назначения. Идем. Солнце встает. Они начали бок о бок спускаться по перевалу. Бранч спал, огромный, ослепительный, яростно выпрыгнул на небо. Рассветная нежность испарилась, и начался очередной грубый день. Они миновали деревья и растения, листья которых свернулись будто во сне. Маскл показал их своему спутнику. Почему они не раскрываются навстречу солнцу? Бранч спал для них, вторая ночь, их день — Элппейн. «Долго ли до его восхода?» «Еще есть некоторое время». «Как ты думаешь, доживу ли я до него?» «А ты хочешь?» ты хотел, но теперь мне все равно». «Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. На Тормансе нет ничего, что стоит увидеть». Несколько минут спустя Маскл спросил. «Тогда зачем мы сюда явились?» За Суртуром. Верно. Но где он? Возможно, ближе, чем ты думаешь. Ты знаешь, Крэг, что здесь его считают богом? И здесь есть сверхъестественное пламя, которое, как меня убедили, связано с ним. Почему ты продолжаешь скрытничать? Кто и что такое Суртур? Не тревожься об этом. Ты никогда не узнаешь. А ты знаешь? Я знаю. — рявкнул Крэг. «Дьявола здесь называют Крэгом», — продолжил Маскл, пристально вглядываясь в лицо спутника. «Там, где поклоняются удовольствию, Крэг всегда будет дьяволом». «Но вот мы, два человека, беседуем лицом к лицу. Во что мне верить?» «Верь своим чувствам. Настоящий дьявол — это Кристалмен». Они продолжили спуск по оползню. Солнечные лучи стали невыносимо горячими. Впереди, далеко внизу, Маскл различил переплетение воды и суши. Судя по всему, они приближались к озерному краю. Чем вы с Найцпором занимались последние четыре дня, Крек, Что случилось с торпедой? У тебя интеллект, как у человека, который видит новенький дворец и спрашивает, что случилось с лесами. И что за дворец ты возводил? «Мы не теряли времени даром», — сказал Крэг. «Пока ты убивал и предавался любви, мы трудились». «И как ты прознал про мои деяния?» «О, ты открытая книга. Теперь у тебя смертельные сердечная раны из-за женщины, которую ты знал не более шести часов». Маскл побледнел. «Брось насмешки, Крэг». «Ты мог бы прожить с женщиной шесть сотен лет, и ее смерть не тронула бы твоего кожаного сердца. У тебя чувств меньше, чем у насекомого». «Узрите, дитя, что защищает свои игрушки!» С легкой ухмылкой произнес крек. Маскал резко остановился. «Чего ты от меня хочешь и зачем привел меня сюда?» «Нет смысла останавливаться. Даже для драматического эффекта». — сказал Крэг, заставляя Маскала стронуться с места. — Путь придется пройти целиком, как бы мы ни медлили. Когда Крэг прикоснулся к нему, ужасная боль пронзила сердце Маскала. — Я не могу и дальше считать тебя человеком, Крэг. Ты нечто большее. Не могу сказать доброе или злое. Крэг выглядел желтым и грозным. Он не ответил на слова Маскала, но после паузы сказал. «Значит, ты пытался самостоятельно отыскать Суртура в промежутках между убийствами и обжиманиями?» «Что это был за барабан?» — спросил Маскл. «Не нужно важничать. Мы знаем, что ты подслушивал. Однако ты мог присоединиться к обществу. Музыка была не для тебя, друг мой». Маскл с горечью улыбнулся. «Больше мне подслушивать не придется. Я покончил с жизнью. «С этого момента я не принадлежу никому и ничему». «Смелые, смелые слова. Поглядим. Быть может, Кристалман еще раз попытается достать тебя. Время есть». «Я не понимаю». «Думаешь, что лишился всех иллюзий? Что ж, быть может, это последняя и самая сильная иллюзия». Разговор прервался. Час спустя они достигли подножия оползня. Бранч спал неуклонно, карабкался по безоблачному небу, приближаясь к Сарклашу, и было неясно, разменется он с пиком или нет. Жара нарастала. Длинный, массивный, похожий на блюдца хребет с его ужасными скалами, сиял яркими утренними красками за спинами путников. Поднимавшийся еще на много сотен футов Адаш охранял конец хребта, подобно одинокому колоссу. Впереди, у их ног, раскинулась прелестная прохладная страна небольших озер и лесов. Вода в озерах была темно-зеленой. Леса дремали в ожидании восхода Элтпейна. «Мы в Берри?» — спросил Маскал. «Да, и вон один из местных жителей». При этих словах глаза Крэга неприятно блеснули, однако Маскал этого не заметил. Мужчина стоял в тени, прислонившись к стволу одного из ближайших деревьев, и явно ждал путников. Невысокий, смуглый, безбородый, он был еще молод. На нем был просторный темно-синий балахон и широкополая мягкая шляпа. Его лицо, не изуродованное специальными органами, было бледным, искренним и серьезным, но удивительно приятным. Не говоря ни слова, он тепло пожал руку Маскалу и одновременно нахмурился, глядя на кровя. Тот ответил сердитой ухмылкой. Мужчина заговорил вибрирующим баритоном, странно женственным в модуляциях и тональности. «Я жду тебя с рассвета», — сказал он. «Добро пожаловать в Берри Маскал. Надеюсь, ты забудешь здесь свои печали, мой настрадавшийся друг». Маскал добродушно посмотрел на него. «Почему ты меня ждал и откуда знаешь мое имя?» Незнакомец улыбнулся, и его лицо стало очень красивым. «Я Гангнет. Я знаю почти все». «А для меня у тебя не найдется приветствие, Гангнет?» осведомился Крэг, почти уткнувшись своим грозным лицом в лицо мужчины. «Я знаю тебя, Крэг. Немного найдется мест, где тебе рады». «А я знаю тебя, Гангнет, мужчина-женщина. Что ж, мы пришли вместе, и тебе придется с этим примириться. Мы направляемся к океану». Улыбка Гангнета поблекла. «Я не могу прогнать тебя, Крэг, но могу сделать третьим лишним». Крэг запрокинул голову и громко, хрипло, расхохотался. «Эта сделка мне подходит!» «Если мне достанется материя, ты можешь забрать тень, и пусть она тебе пригодится!» Но теперь, когда все столь благополучно разрешилось», произнес Маскл с жесткой улыбкой, «позволь сообщить, что я не желаю ничего общества». «Ты слишком многое считаешь само собой разумеющимся, Крэг. Однажды ты уже показал, что ты за друг. Полагаю, я свободный человек». «Чтобы быть свободным, ты должен иметь собственную вселенную», — насмешливо ответил Крек. «Что скажешь, Гангнат? Это свободный мир?» «Каждый человек должен иметь право на свободу от боли и мерзости», — безмятежно ответил Гангнат. «Маскал в своем праве, и если ты оставишь его, я поступлю так же». «Маскал может менять лица так часто, как пожелает, но столь легко ему от меня не избавиться. Смирись с этим, Маскал!» «Это не имеет значения», — пробормотал Маскал. «Пусть все присоединятся к процессии. Через несколько часов я в любом случае освобожусь, если меня не обманули». «Я пойду первым», — сказал Гангнет. «Ведь ты, Маскал, не знаешь эту страну». «Добравшись до равнин в нескольких милях отсюда, мы сможем путешествовать по воде, но пока, боюсь, нам придется идти пешком». «Да, ты боишься! Боишься!» — вмешался Крэг визгливым, скрипучим голосом. «Ты — вечный бездельник!» Маскал изумленно переводил взгляд с одного на другого. Между ними явно существовала враждебность, свидетельствовавшая о прежнем близком знакомстве. Они пошли через лес, держась рядом с опушкой, и через милю увидели длинное, узкое озеро, тянувшееся вдоль неё. Деревья со свернутыми долмовыми листьями были низкими и тонкими. Подлеска не было, путники шагали по чистой коричневой земле. Вдалеке грохотал водопад. Царила тень, но воздух был приятно тёплым. Насекомые отсутствовали. Яркое озеро за опушкой казалось прохладным и поэтичным. Гангнет с нежностью сжал руку Маскала. «Если бы мне поручили привести тебя из твоего мира, Маскал, я бы привёл тебя сюда, а не в ту красную пустыню. Тогда ты избегнул бы тёмных пятен, и Торманс показался бы тебе прекрасным». И что с того, Гангнет? Тёмные пятна никуда бы не делись. Ты мог бы увидеть их позже. Вся разница в том, видишь ли ты тьму сквозь свет или яркость сквозь тени. Лучше всего видеть чётко. Торманс — отвратительный мир, и я предпочитаю знать его таким, какой он есть на самом деле. Отвратительным его сделал дьявол, а не Кристалмен. То, что ты видишь вокруг, — это мысли Кристалмена. Он — сама красота и удовольствие. Даже Крэгу не хватит наглости отрицать это». «Здесь очень мило», — согласился Крэг, злобно оглядываясь. «Не хватает только подушки и дюжины гурей». Маскал высвободился из схватки гангнета. «Прошлой ночью, когда я пробирался через грязь в призрачном лунном свете, Мир действительно казался мне красивым. «Бедная Саленбода», — со вздохом произнес гангнет «Что, ты ее знал?» «Я знаю ее через тебя. Оплакивая благородную женщину, ты демонстрируешь собственное благородство. Я думаю, что все женщины благородны». «Благородных женщин могут быть миллионы, но есть только одна Саленбода». «Раз существует саленбоды значит, мир не может быть плохим местом», — сказал Гангнет. «Смени тему. Мир суров и жесток, и я буду рад его покинуть». «Однако кое в чем вы сходитесь», — заметил Крэг со злобной ухмылкой. «Удовольствие — это хорошо. Конец удовольствия — это плохо». Гангнет холодно посмотрел на него. «Нам известны твои странные теории, Крэг». Ты очень их любишь, но они не работают. Мир без удовольствия невозможен. Так полагает Гангнет, — усмехнулся крек Лес кончился, и они вышли на небольшую скалу. У ее подножия, в футах в 50 внизу, продолжалась череда озер и лесов. Берри казался одним большим горным склоном, сложенным из природных террас. Озеро, вдоль которого они шли, не кончалось, а переливалось за обрыв полудюжины прекрасных узких водопадов, белых и пенистых. Скала не была отвесной, и мужчины без труда спустились по ней. У подножия они попали в очередной лес. Здесь деревья росли гуще, и путники не видели ничего, кроме стволов. Сквозь сердце леса бежал прозрачный ручей. Они зашагали по его берегу. Мне пришло в голову. — сказал Маскл Гангнету, — что меня погубит Элппейн. Я прав? — Нет, и деревья не боятся Элппейна. Так с чего бояться тебе? Элппейн — чудесное, животворящее солнце. Я спрашиваю потому, что видел его после свечения, и оно вызвало у меня столь бурные эмоции, что еще чуть-чуть, и я бы не выдержал. «Причина в том, что силы пребывали в равновесии. Когда ты увидишь сам элк он будет главенствовать, и воли внутри тебя не схлестнутся». «Скажу тебе заранее, Маскл, что это и есть козырная карта Кристалмена», — с ухмылкой добавил крек «Что ты имеешь в виду?» О видишь, ты столь торопливо отречешься от мира, что захочешь остаться в нем хотя бы ради ощущений». Гангнет улыбнулся. «Как видишь, угодить Крэгу нелегко. Нельзя ни наслаждаться ощущениями, не отрекаться. Что же остается делать?» Маскал повернулся к Крэгу. «Это очень странно, но я все равно не понимаю твоей религии. Ты рекомендуешь самоубийство?» Крэг с каждой минутой выглядел все болезненней и отвратительней. «Что, лишь потому, что они перестали тебя гладить?» — воскликнул он со смехом, демонстрируя потемневшие зубы. «Кем бы ты ни был и чего бы ни хотел, ты кажешься очень уверенным в себе», — сказал Маскл. «Да, а ты бы желал, чтобы я краснел и заикался, как болван. Чем мне отличный способ расправиться с ложью?» Гангнет посмотрел на подножие одного из деревьев, наклонился и поднял два или три предмета, напоминавших яйца. «Это еда?» — спросил Маскл, принимая дар. — Да, съешь их. Должно быть, ты голоден. Я сам есть не хочу, и не будем оскорблять Крэга, предлагая ему удовольствие, особенно столь низменное. Маскл отбил кончики у двух яиц и проглотил жидкое содержимое, у которого был спиртовой привкус. Крэг выхватил третье яйцо у него из руки и швырнул в дерево, где оно разбилось и прилипло слизистым пятном не стану ждать чтобы меня попросили гангнет есть ли зрелище отвратительнее чем раздавленное удовольствие гангнет промолчал но взял маскала за руку они шагали через леса и спускались по скалам около двух часов затем пейзаж изменился начался крутой горный склон который тянулся несколько миль спускаясь на 4000 футов под почти неизменным углом Маскл никогда не видел ничего подобного. На склоне рос огромный лес, отличавшийся, однако, от тех лесов, сквозь которые им довелось пройти. Листья на деревьях были сонно свернуты, но ветви оказались столь многочисленными и частыми, что, не будь они прозрачными, лучи солнца не проникли бы вниз. В результате весь лес был залит светом, мягким и розовым, как цвет ветвей. Это освещение было таким веселым, женственным, рассветным, что настроение Маскала мгновенно улучшилось, хоть он того и не желал. Он взял себя в руки, вздохнул и задумался. «Что за место для томных глаз и шеи слоновой кости, Маскал?» — насмешливо просипел Крэг. «И почему здесь нет Салленбода?» Маскал грубо схватил его и швырнул в ближайшее дерево. Крэг поднялся и разразился ревущим смехом, ничуть не расстроенный. «Мои слова! Правда или ложь?» Маскл сурово посмотрел на него. «Похоже, ты считаешь себя необходимым злом. Я ничем тебе не обязан и могу не идти с тобой дальше. Думаю, нам лучше расстаться». Крэг повернулся к гангнету с насмешливой, гротескной серьезностью. «Что скажешь?» мы «Расстанемся, когда того захочет Маскал? Или захочу я?» «Держи себя в руках, Маскал», — сказал Гангнат, поворачиваясь спиной к Крэгу. «Я знаю этого человека лучше, чем ты. Если он вцепился в тебя, единственный способ заставить его ослабить хватку — не обращать внимания. Презирай его, не говори с ним, не отвечай на его вопросы». «Если ты откажешься признавать его существование, он все равно что исчезнет». «Все это начинает меня утомлять», — сообщил Маскл. «Судя по всему, прежде чем наступит конец, я добавлю к своим убийствам еще одно». «В воздухе пахнет смертью!» — воскликнул Крэг, делая вид, что принюхивается. Ночь ей! «Сделай, как я говорю, Маскл. Вступать с ним в словесные перепалки — всё равно, что лить масло в огонь. Я больше ни с кем не стану разговаривать. Когда мы выберемся из этого проклятого леса?» «Ещё не сейчас. Однако, выйдя из него, мы сможем добраться до воды, и там тебе удастся отдохнуть и подумать». «И с комфортом поразмыслить о своих страданиях», — добавил Крэг. Трое мужчин молчали, пока не вышли на свет дня. Лес спускался вниз так круто, что им приходилось бежать, а не идти, и это предотвращало все попытки заговорить, даже если бы им того хотелось. Не прошло и получаса, как лес кончился. Ровная, открытая местность тянулась вперед, насколько хватало глаз. Три части этого пейзажа представляли собой гладкую воду. Это была череда больших озер с низкими берегами, разделенных узкими полосами лесистой суши. Ближайшее к путникам озеро было обращено к лесу узким концом, ширина которого составляла около 1 трети мили. Вода у берегов была мелкой и заросла камышами долмового цвета, однако ближе к середине, в нескольких ярдах от берега, виднелась уходившая прочь течение. Поэтому трудно было решить, озеро это или река. На мелководье плавали маленькие островки. «Отсюда мы двинемся по воде?» — спросил Маскл. «Да», — ответил Гангнет. «Но как?» «Воспользуемся одним из этих островков. Нужно только передвинуть его к течению». Маскл нахмурился. «Куда оно нас принесет?» «Давай садись скорее!» — воскликнул Крэг с грубым смехом. «Утро подходит к концу, а ты должен умереть до полудня!» Мы направляемся к океану. Раз уж ты такой всезнайка, Крэг, скажи, как я умру. Тебя убьет Гангнет. Ты лжешь, — возразил Гангнет. Я желаю Москву только добра. Как бы там ни было, он станет причиной твоей смерти. Но какое это имеет значение? Суть в том, что ты покинешь этот глупый мир. Что ж, Гангнет, я вижу, твоя лень никуда не делась. «Очевидно, за дело придется взяться мне». крек прыгнул в озеро и помчался по мелководью, разбрызгивая воду. Когда он добрался до ближайшего островка, вода доходила ему до бедер. Остров имел форму ромба с диагональю 15 футов. Материал напоминал легкий коричневый торф. На поверхности ничего не росло. крек обошел остров и начал толкать его к течению, явно не прикладывая к тому особых усилий. Когда задача была близка к завершению, остальные присоединились к нему, и все трое забрались на остров. Путешествие началось. Скорость течения не превышала двух миль в час. Солнце безжалостно палило, но не было ни намека на тень, чтобы скрыться от него. Маскл сидел на краю и время от времени плескал водой на голову. Гангнет устроился на корточках рядом с ним. Крэг расхаживал взад-вперед быстрыми, короткими шагами словно животное в клетке. Озеро становилось все шире, и течение вместе с ним, пока путникам не стало казаться, будто они плывут по крупному эстуарию. Внезапно Крэг наклонился, сорвал с гангната шляпу, смял ее в волосатом кулаке и швырнул в воду. — Зачем ты прячешься, будто женщина? — спросил он с грубым смешком. — Покажи маску свое лицо. «Быть может, он его уже видел!» Гангнет действительно напомнил Маскалу кого-то, но кого он сказать не мог. Темные вьющиеся волосы Гангнета падали на шею. Лоб был широким, высоким и благородным, и во всем облике мужчины чувствовалось серьезное добродушие, странным образом располагавшее к себе. «Пусть Маскал судит сам, есть ли мне чего стыдиться!» произнес он с гордым спокойствием. «В такой голове могут быть только величественные мысли», — пробормотал Маскал, пристально глядя на Гангнета. «Отличный вывод. Гангнет — король поэтов. Но что происходит, когда поэты принимаются за практические инициативы?» «Какие инициативы?» — изумленно спросил Маскал. «Что у тебя есть, Гангнет? Расскажи Маскалу». «Существует два вида практической деятельности», — спокойно ответил Гангнетт. «Человек может либо строить, либо разрушать». «Нет, есть и третий вид. Человек может красть и даже не догадываться, что крадет. Может взять кошелек и оставить деньги». Маскл вскинул брови. «Где вы двое раньше встречались?» «Сегодня я нанес визит Гангнету Маскал, но когда-то Гангнет нанес визит мне». «Где?» «В моем доме, чем бы он ни был. Гангнет — обычный вор». «Ты говоришь загадками, и я тебя не понимаю. Я не знаю ни одного из вас, но мне очевидно, что если Гангнет поэт, то ты шут. Тебе обязательно болтать? Я хочу побыть в тишине». Крэк рассмеялся Но умолк. Потом он лёг, вытянувшись лицом к солнцу, и несколько минут спустя крепко уснул, неприятно похрапывая. Маскал то и дело бросал осуждающие взгляды на его уродливое жёлтое лицо. Прошло два часа. До суши с обеих сторон было не меньше мили. Впереди земли не было. Позади горы Личсторм скрывала сгустившаяся дымка. Небо впереди. Прямо над горизонтом начало принимать странный, насыщенный джейлово-синий оттенок. Весь север окрасился алфаером. Сознание Маскова забеспокоилось. Эл Пейн встает, Гангнет. Гангнет с тоской во взоре улыбнулся. «Тебя это тревожит? Это выглядит так торжественно, даже трагично, однако напоминает мне Землю». Жизнь больше не имела значения, но это имеет. Дневной свет — ночь по отношению к этому иному дневному свету. Через полчаса ты почувствуешь себя человеком, который вышел из темноты леса на солнечный простор. Не спросишь себя, как ты мог быть таким слепым. Мужчины во все глаза смотрели на синий рассвет. Все небо на севере до половины пути к Зениту было охвачено потрясающими красками, среди которых преобладали Джейл и дом. Отличительной чертой обычного рассвета является таинственность. Главной чертой этого было неистовство. Он смущал не разум, а сердце. Маскл не испытывал невыразимого желания завладеть рассветом и сохранить его и сделать своим». Вместо этого рассвет возбуждал и мучил его, подобно открывающим аккордам невероятной симфонии. Когда он посмотрел назад, на юг, лучи Браншспола утратили свое сияние, и Маскл смог глядеть на огромное белое солнце, не моргая. Он машинально вновь повернулся к северу, как человек поворачивается от тьмы к свету. «Если прежде ты показывал мне мысли Кристалмена, это должны быть его чувства, Гангнет. В прямом смысле. То, что сейчас чувствую я, он должен был ощутить прежде меня. Он полностью состоит из чувств, Масков. Неужели ты этого не понял?» Масков упивался открывшимся ему зрелищем и не ответил. Его лицо застыло, будто скала, но глаза затуманились слезами. Небесный огонь становился все насыщенней. Эл Пейн готовился показаться над морем. Островок преодолел устье, и теперь его с трех сторон окружала вода. Сгустившаяся позади дымка скрыла землю. Крэг, уродливое, морщинистое чудовище, продолжал спать. Маскл посмотрел на текущую воду. Она утратила темно-зеленый цвет и стала прозрачной, как безупречный хрусталь. «Мы уже в океане, гангнет «Да». «Значит, не осталось ничего, кроме моей смерти». «Думай не о смерти, а о жизни. Становится светлее и одновременно темнее. А...» Крек словно бы выцветает, блекнет. «Вот, Эл Пейн», — сказал Гангнет, коснувшись руки Маскала. Тёмный пылающий диск синего солнца выглянул из моря. Маскал потрясенно умолк. Он не столько видел, сколько чувствовал. Его эмоции нельзя было выразить словами. Душа казалась слишком мощной для тела. Огромный синий шар быстро поднялся из воды, будто ужасное око, следящее за Маскалом. Эл Пейн выпрыгнул из моря, и начался его день. «Что ты чувствуешь?» Гангнет по-прежнему держал его за руку. «Я противопоставил себя бесконечности», — прошептал Маскал. Внезапно хаос его страстей слился в единое целое. И чудесные идеи охватили все его существо, сопровождаемые сильнейшей радостью. «Гангнет, я — ничто!» «Да, ты — ничто!» Туман сомкнулся вокруг них. Видно было лишь два солнца и несколько футов воды. Тени трех мужчин в лучах Элппейна были не черными — а состояли из белого дневного света. «Значит, ничто не может причинить мне боль», — сказал Маскал со странной улыбкой. гангнет тоже улыбнулся. «Конечно, я утратил волю. Мне кажется, будто из меня выскребли какую-то зловонную опухоль, и теперь я чист и свободен. Теперь ты понимаешь жизнь, Маскал?» Лицо Гангнета озарилось удивительной духовной красотой. Он словно спустился с небес. «Я не понимаю ничего, кроме того, что теперь у меня нет себя. Но это и есть жизнь». «Гангнет рассуждает о своем знаменитом синем солнце», — произнес насмешливый голос сверху. Подняв глаза, они увидели, что крак встал. Маскал и Гангнетт тоже встали. В то же мгновение густеющий туман начал затягивать диск Элппейна, превращая его из синего в насыщенный джейловый. «Чего ты от нас хочешь?» — спокойно спросил Маскал. Несколько секунд Крэг загадочно смотрел на него. Вокруг плескалась вода. «Ты не понимаешь, Маскал, что пришла твоя смерть?» Маскл не ответил. Крэг легко положил руку ему на плечо, и внезапно он почувствовал дурноту и головокружение. Маскл опустился на край островка. Его сердце билось тяжело и странно. Оно напомнило ему барабанную дробь. Он равнодушно посмотрел на волнующуюся воду, и ему показалось, что он может заглянуть сквозь неё далеко вниз к загадочному огню. Вода исчезла. Оба солнца погасли. Остров превратился в облако, и Маскл в одиночестве парил на нем в воздухе. Все внизу было охвачено огнем. Огнем Масплла. Свет поднимался, пока не заполнил собой целый мир. Он плыл к огромной отвесной скале из черного камня, без подножия и вершины. На полпути вверх висевший в воздухе крек наносил жуткие удары гигантским молотом по кроваво-красному пятну. Ритмичный грохот был ужасен. Тут Маскл понял, что это знакомые звуки барабана. «Что ты делаешь, крек спросил он. Крэг прервал своё занятие и оглянулся. «Бью по твоему сердцу, Маскал!» С ухмылкой ответил он. Скала и Крэг исчезли. Маскал увидел метавшегося в воздухе Гангнета. Но это был не гангнат а Кристалмен. Казалось, он пытался убежать от огня Маспала, а тот окружал и лизал его, куда бы он ни повернулся. Кристалмен кричал. Огонь настиг его. Раздался ужасный вопль. Маскал успел заметить вульгарное, слюнявое лицо, и оно тоже исчезло. Он открыл глаза. Элппейн по-прежнему слабо озарял плавучий остров. Крэг стоял рядом, но Гангнет пропал. — Как называется это океан? — спросил Маскал с трудом, выговаривая слова. «Океан Суртура!» Маско кивнул и на время умолк, положив лицо на руку. Потом внезапно спросил, «Где Найтспор?» Крэг склонился над ним с серьезным лицом. «Найтспор — это ты!» Умирающий человек закрыл глаза и улыбнулся. Несколько мгновений спустя он с усилием снова открыл их и прошептал. «Кто ты?» Крэг хранил мрачное молчание. Вскоре жуткая боль пронзила сердце Маскала, и он мгновенно умер. Крэг повернул голову. «Ночь наконец закончилась, Найтспор. Наступил день». Найтспор долго, серьезно смотрел на тело Маскала. «Зачем все это было нужно?» «Спроси Кристалмена», — сурово ответил Крэг. «Этот мир — не шутка. У него сильная хватка, но я сильнее. Маскал принадлежал ему, однако Найтспор принадлежит мне».